Глава 15. Стол или старый сервирует угощение, а Эмили угощает нас сплетнями. Вскоре Будро вернулся на свой насест перед бараком Макферсонов. Остаток дня он провел там, искусно прикидываясь пустым местом. Лишь дважды он оторвался от стула. Сначала, чтобы вместе с нами выехать на поиски очередной партии зачервившего скота, а потом сказать нам, что на сегодня хватит. Каждый раз, когда Альбинос отдавал приказы, всегда, пожалуйста, салютовал ему средним пальцем, тогда как Старый просто молча выполнял указания, причем Бу никак не выделял ни меня, ни его из остальных. Экспедиция герцога вернулась на ранчо уже затемно. Мы сидели за ужином, но пришлось повскакать из-за стола и помогать. паук отправившийся утром неведомо куда со своими людьми, еще не вернулся, а Будро не очень-то мог управиться с коляской и лошадьми в одиночку. На ужин Дилда Джон сварганил нечто вроде пирога с бобами, о которой легко можно было обломать зубы. Поэтому парни не слишком расстроились, когда пришлось оторваться от еды. Наши гости подъехали к замку, покрытые пылью, но довольные. Бреквилл приветствовал нас, помахав своей огромной и уже не столь белоснежной шляпой. Леди Клара молча улыбнулась, и даже на адутловатом лице герцога было написано нечто вроде «горделивого удовлетворения». Исключение составлял только Эдвардс, который выглядел еще мрачнее обычного. Очевидно, бостонец изрядно растряс кости, побившись с задом лошадь. Ули и Бу пришлось помочь ему слезть с лошади, и едва ли не на руках отнести в дом. Я посмотрел им вслед, гадая, о чем будут разговаривать Макферсон с Альбиносом, после того, как доставит Эдвардса в его покое. «Эй, ты!» — пролаял герцог, и я, с удивлением обнаружив, что он обращается ко мне, вытянулся, будто на мне был синий мундир. «Да, сэр?» «Скажи повару, что мы вернулись и собираемся переодеваться к ужину. Ужин подать через час». Утром мы говорили про утку по-руански, но я передумал. Ростбиф из нашей кентмиллерской говядины превосходно подойдет. Да, да, превосходно. И передай Эмили, чтобы подала бутылку портвейна. И сигары. Самое что ни на есть подходящий вечер для портвейна и сигар. А, Брэквилл? Ну, что стоишь? Все запомнил? Я определенно запомнил далеко не все. Но боялся признаться в своей непригодности на роль лакея, и собирался ограничиться кивком, а дальше как придется. Но старый меня опередил. «Не беспокойтесь, ваша милость», — отчеканил он, беря меня под локоть и подталкивая в сторону дома. «Если он что-то забудет, я ему напомню». Не успел старик удивиться инициативе моего брата, как мы уже оказались в замке, и теперь удивляться пришлось мне. С ума спятил. «Бу там рассказывает невесть, что Ули...» а ты ломишься в замок как себе домой не собираюсь сидеть на заднице когда пришло время действовать пока герцог и компания здесь у нас есть шанс раскопать дело могилу нан ты раскопаешь вот что проворчал я не все ли равно здесь англичане или нет их ведь тут и в помине не было когда перкинса пустили на фарш старый огорченно покачал головой с грустью и даже некоторым удивлением как будто я Пытался есть суп, держа ложку, не тем концом. «Это не значит, что здесь нет связи», — пояснил брат. «Ты разве не задумывался о совпадении?» Дверь за нами распахнулась, и в прихожую ввалился герцог со своими спутниками. «Кажется, Эмили там, на кухне», — сказал Густав, прикладывая ладонь к уху и толкая меня в коридор. «Эй, Эмили! Эмили!» Как оказалось... Горничная действительно была на кухне и отчитывала шведа, который явно понимал ее трескотню не лучше, чем мы обычно понимали его. — Сэр Рыжий! — воскликнула горничная, поворачиваясь к нам. Она улыбнулась и сделала Книксон, а мне хватило присутствия духа, чтобы галантно поклониться. — Миледи! — Эмили захихикала, чего я и добивался. — Мне всегда легко удавалось рассмешить девушек. Возможно, дело в том, что я не так уж обделен в смысле внешности, или в том, что рос в окружении женщин. После того, как умерли мой отец и брат Конрад, а Густав отправился на заработки, пару лет на ферме оставались только мать, сестры и я. Жизнь не давала особых поводов для смеха. Вот я и старался всех веселить, и с тех пор работа клоуном вошла у меня в привычку. Старый, с другой стороны, и глазом не моргнет при виде гремучей змеи, конокрада или бешеного медведя, но поставь его перед существом женского пола, и братишка изморгается до слепоты. Он ничуть не уродливее обычного ковбоя. Ярко-голубые глаза, высокий лоб, нос и уши выдающиеся, но не огромные. И все же Густав настолько робеет в присутствии женщин, что едва ли осмелится закричать «пожар», если на девушке вспыхнет юбка. Когда я представил брата Эмили, она присела в шутливом книксене Но старый сумел лишь стянуть с головы шляпу и пробормотать нечто невразумительное, видимо, означавшее «весьма рад познакомиться». Пришлось вмешаться, пока он окончательно не растерялся. «Их великопижонство вернулся, и он голоден. Ты должна подать виски», и сигары, прежде чем пойдешь наверх. Я повернулся к шведу. А ты забудь про свои кулинарные планы на ужин. Просто сделай им стейки. Вы должны подать портвейн, мэм. Поправил старый все еще смущенно, но достаточно громко. И герцог сказал, что хочет розбив. Розбиф, стейк, не все ли равно? Говядина, она есть говядина. Я взглянул поверх головы Эмили и шведа. В чем дело? У тебя такой вид, будто ты сейчас заплачешь. «Весь день готовить уток, а вот она!» Он погрозил костлявым пальцем Эмили. «Она говорит, нет, хорошо, нет, хорошо для герцог. И теперь печь розбив!» «Приступай, а то хуже будет!» сухо ответила Эмили деловым тоном. «Таким, как герцог, не отказывают. Он всегда получает, чего хочет и как хочет, иначе наплачешься. Так что принимайся-ка за розбив и не забудь подать устриц, вареную картошку и вишневый пирог с заварным кремом. «Черт возьми!» — вскричал швед в такой ярости, что у него почти пропал акцент. «Две только руки иметь!» Эмили хладнокровно пожала плечами. «Что ж, значит, придется управиться двумя. У меня нет времени тебе помогать. Нужно идти наверх, одевать меледик, ужину. Горничная направилась к двери, но у нее на пути возникло неожиданное препятствие в лице старого. «Похоже, у вас со шведом хлопот полон рот», — сказал он на удивление уверенно. «А раз уж нам все равно нечего делать, кроме как в бараке с парнями перелекаться, мы и готовы помочь». «Вы?» Эмили скептически скривилась, но потом на губах у нее проступила озорная улыбка. «А почему бы и нет? Этот жирный козел притащил нас сюда и не взял ни одного лакея. На что он рассчитывал?» «Да уж». «Стол сервировать умеете?» «Мы, конечно, сумели бы поставить тарелки на столешницу». Но горничная имела в виду другое. Тем не менее старый принялся улыбаться и кивать. Попутно ткнув меня локтем, чтобы я присоединился. Так я и сделал. И Эмили выдала еще одно. Да уж. Она показала, где находится посуда и столовое серебро, а остальное предоставила нам, заметив, что мыть руки не обязательно. Да, не любит она герцога, заметил старый пока я тупо таращился на тарелки, чашки, блюдца, серебро и хрусталь. — А с чего я любить, старика? — И заодно объясни, черт возьми, что ты собираешься делать? — Накрывать на стол, — сказал Густав. — Давай начнем с тарелок. С ними все понятно. На то, чтобы расставить большие тарелки на столе, ушло целых десять секунд. Но оставались еще тарелки поменьше, и мы, немного посовещавшись, водрузили их поверх тех, что побольше. Что ж, не особенно трудно, а? Старый явно был доволен собой. А что думаешь, про суповые? Сверху или сбоку? О чем мне знать? Может, они их на голову надевают? Не хочешь теперь рассказать, что мы здесь делаем? Мы ждем, медленно и торжественно ответил брат, что твой проповедник, читающий сам вон описание. Когда явится возможность, не объясняя, что за возможность он имеет в виду, старый поставил суповую тарелку поверх мелкой и расцвел при виде получившейся посудной башенки. «А что делать с ложками?» спросил он. «В тарелке совать или рядом класть?» Я сказал, куда именно ему следует сунуть ложки. Но он, конечно, пренебрег моим советам. Вместо этого он распределил ложки по тарелкам, а сверху крест-накрест добавил вилки. Сервировка старого, без сомнения, нарушала все правила, Но нельзя было не признать, получилось действительно интересно. Когда он, наконец, пристроил последние блюдца, примастив их на хрустальные бокалы, дверь у меня за спиной открылась, и Эмили воскликнула «Да уж!» «Видел бы это старик Оузби, на месте бы упал и дух вон!» заявила горничная. «Хорошо, что леди сегодня решила сама закончить одеваться». Эмили, посмеиваясь, пошла вокруг стола, сводя на нет все усилия старого. Братец выпучил на меня глаза, и я понял, что явилась та самая возможность, которую мы ждали. Мы оказались наедине с непоседливой юной кокеткой, а чтобы от кокетства перейти к сплетням, особого заигрывания не надо. Так как общение с женщинами больше по моей части – чем по части густова пришлось взять инициативу на себя. — Ну, — начал я, улыбаясь Эмили, — и кто же этот Оузби, который покоя тебе не дает? — Самый ворчливый козел во всей Англии, вот кто. Он камердинер в Кентлмире, то есть в настоящем Кентлмире, в поместье герцога в Суссексе. — Почему же он не приехал вместе с вами сюда? о о, о! А кто же будет хозяйством заведовать? По так почти без подручных остался. Да и потом. Он уже слишком старый, чтобы тащиться на другой конец света. Это для таких несчастных, как я. Неужели тебе не интересно посмотреть Америку? Интересно было бы посмотреть Колумбову выставку, наверное. В конце концов, разве мы не за этим сюда ехали? По крайней мере, так слугам сказали. Эмили подмигнула мне видимо, намекая на секреты, ложь и всегдашнюю скрытность, присущую хозяевам. «И вот на тебе. Открытие пропустили. И ради чего?» — продолжала она. «Чтобы приехать в Мандану или Мантини, или как там она называется, и дать дикарям шанс содрать с нас скальпы? Да уж. Доложу я вам, герцог, даже вручил мне пистолет перед тем, как мы уехали из Чикаго». Маленькая такая серебряная штучка, чуть больше карманных часов. И всем остальным тоже дали оружие. Леди Клари, Эдвардсу, Брэквиллу. Старина Дикки представил это как шутку, а то вдруг поезд ограбит или индейцы нападут. Воображает себя Оскаром Уайльдом, не иначе. Как же, <д Cleaning> да уж. Старый получал именно то, чего хотел. Информацию. Вообще-то целый поток информации, и я почувствовал, что начинаю в нем тонуть. Ухватившись за подвернувшийся под руку обломок, я попытался выплыть на поверхность. Но если герцогу хотелось осмотреть ранчо, почему вы выследи просто не остались в Чикаго на выставке? О, -о, -о, О, ты не знаешь лорда Клару? Та еще упрямится. Она настояла на том, чтобы поехать. Бьюсь об заклад. Только для того, чтобы старик не сделал какую-нибудь глупость. Она лучше смыслит в деньгах, чем все мужчины в семье вместе взятые. Хотя толк-то им от этого теперь. Вот, смотрите как. Вилка, вилка, вилка, потом нож, нож и ложка. Потом Эмили стала показывать нам, куда ставить миски для пальцев. Старый метнул на меня взгляд, чтобы я вернул ее в прежнюю колею. «Жаль!» «Мистер Перкинс не видит всю эту красоту!» «Да так дивно расставленную!» — сказал я. Герцог и остальные, наверное, очень расстроены. Приехали в такую даль повидать Перкинса, а он выходит мертв». А по ним и не скажешь, что они расстроились. Давно не видала их такими радостными, кроме разве что Эдвардса. Этот, если и улыбнется, то только чтобы к меледи подмазаться. Все знают, чего он хочет, и, как знать, может, и добьется. В конце концов, мужа из благородных ей уже не сыскать. Яблочко надкушено, а аристократы за простолюдинами доедать не станут. Впрочем, знаю одного, кто не прочь попробовать. Да уж, у этого дурачка Брэквилла денег не меньше, чем у Эдвардса. Но для Миледи он просто игрушка. Да и семья его никогда не согласится на такой брак. Даже их паршивые овца слишком хороша для таких, как наша Клара. У, никогда не пойму этих благородных господ. Если есть респектабельность, подавай им деньги. Если есть деньги, подавай респектабельность. А если есть и то, и другое, почему им всегда мало? Да уж. Сплетни так и лились рекой. Но особого смысла в них я не видел. Пытаться направить Эмили в нужную сторону было все равно, что скакать на бизоне без уздечки. Обязательно доскачешь куда-нибудь и быстро, только вот не можешь выбирать куда. Тем не менее, я надеялся снова навести горничную на разговор о дочери герцога. Думаю, светские проблемы леди Клары меньше всего интересовали старого, но мне было наплевать. Леди сразила меня в самое сердце, а как мне защищать ее честь, не зная от чего? Но прежде, чем я успел задать вопрос, дверь в гостиную распахнулась, и вошел герцог в таком виде, будто собрался в оперу. Он вырезался в официальный вечерний костюм, смокинг и галстук, а в толстых пальцах держал дымящуюся сигару. Учитывая, что перед ним предстали два грязных рабочих сранчо, которые мусолили в лапах его столовое серебро, я ожидал, что его светлость впадет в ярость или, по крайней мере, будет ошарашен. Но старик сам ошарашил меня, поскольку между его кустистыми бэкенбардами заиграла улыбка. «Так-так», — сказал он, — «вас-то мне и надо».